Глава 5. О дирижерах и пианистах. О Вагнере и Рихтере дирижерах. Драматик-ревью, 8 февраля 1885 года. Рихтер, как дирижер, первоначально приобрел популярность не у публики, а среди оркестрантов. Это произошло во время его первых гастролей в 1877 году, когда он был приглашен провести Вагнеровский фестиваль в Альберт-Холле. На этих концертах Играл большой, примерно из 170 музыкантов и довольно неслаженный оркестр, плохо знакомый с музыкой Вагнера и совсем незнакомый с ее автором, который для пущей сенсации условился сам проводить часть каждого концерта. Нелегко смутить английских оркестрантов, но напряженный, свирепый, лихорадочный взгляд, которым Вагнер впивался в них, ожидавших первого взмаха палочки и уже положивших смычки на струны, действовал угнетающе на музыкантов мягкосердечных, а невыносимо длинная пауза раздражала более твердых духом. В наступившем замешательстве палочка взлетала рывком, словно от приступа острой подагрической боли в локте, и после секундной задержки неуверенно возникала и сама музыка. Во время исполнения взор Вагнера ни разу не смягчался. Дирижер ни минуты не казался удовлетворенным. Добиваясь большей выразительности, он топал ногой, а когда размер не менялся, опускал палочку и только злобно смотрел. А случалось, и покрикивал на ни в чем не повинных музыкантов, которые отдыхали на последних тактах своей паузы, не подозревая, что нетерпеливый композитор пропустил половину фразы и в гневе ждет их вступление. Положив палочку на пульт, он удалялся с таким видом, как если бы горячо надеялся, что впредь его уже не вынудят слушать подобное исполнение. Затем на месте дирижера появлялся Рихтер. И тогда оркестранты, шумно стуча смычками по декам, вознаграждали себя вспышкой восторга и глубокого облегчения, что возмущало поклонников личности Вагнера, но вошло в обычай по отношению к Рихтеру, чья ясная и невозмутимая манера дирижировать была вдвойне успокоительной после вагнеровской. Тем временем сам Вагнер скромно сидел среди арфисток, пока был в состоянии слушать собственную музыку. А когда это становилось ему моготу, вставал, делая тщетные попытки пробиться сквозь ряды музыкантов там, где проходов не было, и раздраженный возвращался обратно. Когда же ему, наконец, удавалось покинуть эстраду, он появлялся в портере и бродил там в поисках места, словно заблудившийся и покинутый друзьями человек. Находясь в присутствии величайшего из здравствующих композиторов, трудно не следить за всеми его движениями, хотя бы рискуя упустить кое-что из его музыки, ведь ее-то можно послушать и в другой раз. Поэтому Рихтеру уделялось, быть может, меньше внимания, чем он того заслуживал. После Вагнеровского фестиваля в Лондоне не появлялось ни одного примечательного дирижера вплоть до следующего, 1878 года, когда в серии концертов, организованных мадам Виар-Луи, исключительно успешно выступал мистер Уэйст -Хил, способности которого лондонская публика, вероятно, могла бы оценить лет, скажем, через десять, если бы только мадам Виар-Луи могла заполнить столь долгий период такими концертами без материального ущерба для себя. Но это оказалось невозможным, и в следующем году Рихтер опять приехал проводить фестивальные концерты, названные так потому, что, по мнению строителей, публику больше привлечет репутация Рихтера как дирижера байрейтским фестивалем, чем присущее ему мастерство. Однако уже в 1880 году его положение настолько упрочилось, что с этого времени возникли ежегодные так называемые рихтеровские концерты. У них было много приятных особенностей, которые, впрочем, скоро стали привычными. Рихтер, видимо, превосходно усвоил музыку своих программ. Про него нельзя было сказать, что он дирижирует с листа, не отрывая глаз от партитуры из боязни заблудиться в ней. Он не позировал не жестикулировал, как дикарь во время военного танца, и не страшился, подобно иным, чрезмерно воспитанным дирижерам, выглядеть более впечатлительным, чем полковой капельмейстер. Казалось, что Рихтер больше думает о своих обязанностях, чем о самом себе, а в те редкие минуты, когда оркестр начинал играть вдохновенно, больше о музыке, чем о своих обязанностях. В эти вдохновляющие моменты его протянутые руки – Почти незаметно трепетали, и поэтически настроенные поклонники Рихтера сравнивали его с некой благостной птицей, парящей в золотистом солнечном сиянии. Оно, как бы, исходило от светлой саксонской шевелюры дирижера. Однако пропущенная деталь быстро возвращала его с небес на землю, бдительного, но все еще милостивого, и только деталь, не в меру выпеченная, так отражалась в его взгляде, что выдержать его были способны лишь самые флегматичные оркестранты. Можно еще добавить, что Рихтер указывал дробные части долей такта, когда это было необходимо. И он не следовал моде, введенной пианистами-акробатами «играть все не в темпе» по принципу «чем быстрее, тем лучше». Публика почувствовала эти достоинства дирижера и стала уважать Рихтера, все же, вероятно, не понимая, за что именно. Тогда он раскрыл секрет, почему к вагнеровским партитурам нельзя относиться слишком педантично. Можно ли ожидать, В гневе и отчаянии восклицал средний скрипач, чтобы музыкант сыграл этот повторяющийся мотив или эту сложную фигурацию, написанную шестнадцатыми при скорости шестнадцать нот в секунду. Что ему остается делать, кроме как со свистом пилить воздух смычком? «В самом деле что?» — ободряюще откликался Рихтер. «Да ведь именно этого и хотел композитор». И вот воспрянувшие духом скрипачи рассекают воздух свистящими смычками, а публика слышит шипение волшебного огня и восхищается. А те, что способны читать партитуру, говорят «О, вот чем достигается такой эффект». И, быть может, даже подмигивают. А Рихтер процветает. И по заслугам. Поэтому даже когда он дирижирует явно плохим оркестром, Как это раза два случилось в прошлом году в германской опере или когда оркестранты изнемогают и тупеют в духе Сент-Джеймс-Холла к концу длинного концерта, репутация Рихтера охраняет их от критики немногих знатоков и от подозрительности многочисленных профанов.